Глава 47. Гонтхаус. Кто не знает, что городской дворец Лорда Стайна помещается на Гонтсквер, от которого идет Грейт Гонтстрит, та самая улица, куда мы в свое время еще при жизни покойного сэра Питта Кроуля отвезли Ребекку. Загляните сквозь решетку, и за темными деревьями в глубине сада вы увидите нескольких жалких гувернанток, прогуливающихся с бледными питомцами по дорожкам вокруг унылого газона —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 и Везувия, мрачному зрелищу ограды на Гонд-сквер. В нескольких десятках ярдов, дальше по Нью-Гонд-стрит, там, куда выходит служба Гонд-хауса, прячется маленькая скромная боковая дверь. Вы едва отличите её от дверей конюшни, но немало изящных закрытых экипажей останавливалось в былые времена у этого порога, как сообщил мне мой осведомитель, маленький Том Ивс, который всё решительно знает и который показывал мне эти места.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 Там есть маленькая банкетная зала скопированная с дома Солюстия в Помпее и расписанная Казуэем, и игрушечная кухонька, где все кастрюли из серебра, а вертелы из золота. Здесь Эгалите Герцог Орлеанский жарил куропаток в ту ночь, когда они с Маркизом Стайном выиграли сто тысяч фунтов в ломбер у некой высокопоставленной особы.